Работники, чинившие дверь, коротко поклонились и, собрав инструменты, покинули гостевое крыло. Я мельком заглянула в комнату, убедившись в том, что и без того понимала. Свечей внутри не оказалось. Обвинять случившемся лорда Кастанеллу было бессмысленно. Мы всего несколько минут назад закончили ужин, и лорд сразу же удалился в свое крыло, по всей видимости, чтобы разобраться с поздним письмом у него попросту не было времени отдать нужное распоряжения. Вспомнились слова лорда, сказанные им перед самим уходом. «Если я хотела сделать свое вынужденное временное пребывание в поместье, а я все еще надеялась, что таким оно в итоге окажется более приемлемым, ничего не оставалось, кроме как попробовать самой решить этот вопрос». Вздохнув, я направилась обратно к гостиной, рассчитывая застать там горничную, убиравшую со стола или еще кого-нибудь из прислуги. Но не успела сделать и пары шагов, как по на второй этаж парадной лестницы зацокали каблучки, и в коридоре появилась горничная с подсвежником. «Свечи для Миледи!» — сказала она, приседая и кланяясь. «Милорд!» — приказал принести. «Спасибо, Милия, ответила я, — припомнив произнесенное лордом имя женщины. Пропустив горничную вперед, вошла в комнату следом за ней. Поставив подсвечник на возвращенный на место прикроватный столик, она повернулась ко мне. «Миледи, нужно что-нибудь еще?» На секунду я задумалась. Спать не хотелось, я и без того в дни вынужденного безделия спала достаточно долго. Просить наугад книгу было глупо, а сама я пока не знала, где располагалась библиотека. Но мне имелось над чем поразмыслить, и поэтому я выбрала то единственное, что было несложно достать и всегда могло пригодиться. Немного бумаги для письма, перо и чернила. Пожалуйста. Знакомая недовольная гримасса, тенью скользнувшая по лицу Милии, тут же сменилась выражением вежливой учтивости. Видимо, дворецкий уже успел передать слугам слова лорда Кастанелло. «Одну минуту, миледи!» Мне нужно будет спросить об этом господина Берто. Кроме него и милорда у нас никто бумаги не держит, а милорд она не договорила. Поступайте, как считаете нужным. Горничная выдохнула с облегчением, обрадовавшись, что я не требую, чтобы она напрямую обратилась к лорду Костанеллу за гербовой бумагой и письменными принадлежностями. Вероятно, после вечерней встречи у дверей моей комнаты женщина не особенно хотела лишний раз попадаться на глаза хозяину дома. «Я подожду». Вернулась горничная достаточно быстро, неся в руках несколько листов желтоватой бумаги, Перо и наполовину заполненную чернилицу не проливайку. Водрузив все это рядом с подсвечником, она вопросительно посмотрела на меня. Это все, Милия, я улыбнулась служанке. Можете быть свободны. Милия еще раз поклонилась и выскользнула из комнаты. Дождавшись, когда за женщиной закроется дверь, я села за столик и задумчиво взяла в руки принесенный лист бумаги. Один его вид говорил мне о многом. Простая, плотная и дешевая бумага без гербового оттиска, которой пользовался дворецкий господин Альберто Сфорце, ничем не походила на тонкие светлые листы, которые я уже дважды находила под салфеткой на обеденном подносе. Судя по тому, что Мелии не потребовалось много времени, чтобы принести принадлежности для письма, скорее всего, Дворецкий выдал ей бумагу, которая была у него под рукой и, вероятно, использовалась для хозяйственных записей. Я для пробы вывела несколько слов, стараясь по памяти восстановить почерк своего неизвестного союзника и разочарованно вздохнула, поднеся исписанные листы ближе к свету. Оттенок чернил тоже оказался совсем иным, Впрочем, цвет я могла испутать, в сумерках несложно ошибиться, но скоро стало ясно, что принесенные мне чернила чересчур жидкие, линии букв получились толстыми и блеклыми, а в конце последнего слова перо и вовсе оставило позорную кляксу, расплескавшуюся тонкими иглами брызг. Повинуясь секундному порыву, я дорисовала ее, превратив в ощетинившийся шипами орех каштана. Нахмурилась, вглядываясь в желтые огоньки пламени, дрожащие в такт моему дыханию. Загадка манила и дразнила, ускользая от моего разума. Драгоценная фаринта. Нет, неразумно предполагать, что письмо написал один из слуг, даже если записки и были чьей-то глупой шуткой, не слишком ли много мороки лишь для того, чтобы извести неугодную супругу хозяина поместья? Не слишком ли много известно простому наемному работнику? Кто же, если не друг Эдвина, знал, как он называл меня, и кто мог выяснить подробности торопливого подобия расследования, которое провели законники перед моим арестом? Вряд ли слуги лорда Кастанелло обладали таким влиянием в городе. Разве что... Разве что записка была написана самим лордом. Но зачем? ради злой насмешки над ненужной супругой, в качестве проверки или с какими-то неясными для меня целями? Ведь за весь ужин лорд не ответил ни на один вопрос, не потрудился дать никаких разъяснений. Кто знает, чего он хочет на самом деле? Я постучала пером по нарисованной шипастой скорлупе. «Попробуй разберись, что скрыто внутри». После нескольких дней, проведенных в темноте, сидеть при свечах было необыкновенно уютно. Я чувствовала в теле приятную расслабленность, едва ощутимый запах нагретого воска, смешанный с тонким цветочным ароматом ласкал ноздри. Стоило больших усилий собраться и вернуться к размышлениям об авторе записок. По всей видимости, выходило, что из живущих в поместье людей только лорд Кастанелло и Дворецкий могли написать эти странные послания. Версия с Дворецким казалась мне менее правдоподобной, но в любом случае, чтобы окончательно убедиться в ее несостоятельности, нужно было хотя бы мельком увидеть почерк господина Сфорцы И почерк самого лорда тоже. А если предположить, что записки писал кто-то, не проживающий в поместье? Кому из жителей Аллигранции, кроме господина Кауфмана, была небезразлична моя судьба? Внезапно пришедшая мысль заставила меня вздрогнуть. Человек, обладавший доступом к моим личным вещам, маленьким подаркам Эдвина, письмам, способным рассказать о лорде Осени меньше, чем знали его друзья, был мне печально известен. Я представила, как господин дознаватель обшаривает мой дом, перебирая дорогие сердцу мелочи, отбрасывая их одну за другой, как ненужный хлам. Все ради того, чтобы отыскать способ вернуть в лапы закона жертву, так ловко избежавшую пламени костра. Нет, об этом даже думать не хотелось. Я всем сердцем надеялась, что записки действительно передавали друзья Эдвина, и это означало, что один из них каким-то образом вышел на контакт с кем-то из слуг лорда горничной, кухаркой, экономкой, дворецким, тем, кто имел возможность положить письмо на поднос с обедом. Правда, за все время я практически никогда не видела, чтобы кто-то из слуг покидал поместье, да и к самому лорду Кастанеллу ни разу не приезжали гости или деловые партнеры. Хотя... Я перевела взгляд на окно, где в толстом стекле отражалось мое освещенное теплом светом лицо. Посыльные. Газетчики. Извозчики, ежедневно доставлявшие продукты для кухни и другие необходимые в хозяйстве вещи. Любой из этих людей мог незаметно передать пару листов бумаги, которые впоследствии обнаружились на моем подносе. Тем более, что все покупки неизменно проходили через кухню. Глядя на пламя свечей, я бездумно водила пером по бумаге, вырисовывая палочки, черточки, кружочки, привычные для любого зельевара схематичные изображения преобразований, на первый взгляд не несущие особого смысла, но понятные для меня самой. Короткая записка и одно большое письмо, написанное на одной и той же бумаге одним и тем же почерком, и четыре резких штриха вверх и в сторону, несколько версий того, кто мог бы отправить их мне. Дворецкий, лорд Кастанелло, господин-дознаватель или неизвестный друг Эдвина, передающий две коротких черточки послания из олигранца через посыльного и слугу в доме. Я устало потерла виски. Мысли двигались вяло, Тело налилось жаркой тяжестью. Все усиливающийся аромат свечей, в котором к цветочному запаху теперь примешивался экзотический запах нагретый на солнце древесины, обволакивал, мешая сосредоточиться. Отложив перо, я завороженно следила, как медленно скользит по боку свечи крупная, маслянисто поблескивающая в свете пламени тяжелая капля воска, оставляя за собой тонкий, чуть выпуклый след и что-то в этой капле, ее неторопливом движении, внезапно смутило меня. Что-то было не так. Этот удушающий запах, чуть чадящий фитиль, воск, слишком вязкий и густой для обычных свечей — все это казалось мне смутно знакомым, словно тоненькая ниточка велась из давно и прочно забытого прошлого. Я потянулась рукой к пламени.